Доктор Стронг бросил на него изумлённый и недоумевающий взгляд, который почти мгновенно уступил место улыбке, крайне меня ободрившей. Ибо улыбка была ласковой и кроткой, и столько в ней было простодушия, как и в его манере держать себя, когда это простодушие пробивало ледок глубокомыслия и учёности, что такому юному школяру, как я. Эта улыбка показалась очень привлекательной. и весьма меня обнадежило. Повторив: "Нет, я отнюдь нет", и добавив ещё несколько коротких уверений в том же духе, доктор Стронг двинулся вперёд странными неровными шагами, а мы последовали за ним. Как я подметил у мистера Уикфилда, был озабоченный вид, и он покачивал головой, не подозревая, что я на него смотрю. Классная комната оказалась с красивым большим залом в самой тихой части дома. Против окон торжественно возвышалось полдюжин огромных урн, а за ними виднелся уголок, принадлежавший доктору Сада, где вдоль южной солнечной стороны зрели персики. На лужайке Перед окнами стояли в двух катках высокие алоэ, их широкие твёрдые листья, словно сделанные из окрашенной жести, неизменно остаются для меня с тех пор символом молчания и уединений. Когда мы вошли, человек 25 школьников сидели, погрузившись в книги, но они встали, чтобы пожелать доктору доброго утра и продолжали стоять, когда увидели мистера Уикфилда и меня. Это новый ученик, юный джентльмен. Тротвуд Коперфилд, сказал доктор. Ученик Адамс, старшина школы, выступил вперёд и приветствовал меня. В своём белом галстуке он подходил на молодого священника, но был очень любезен и добродушен. Он показал мне моё место, и представил меня учителям, держа себя по-джентльменски, что должно было бы рассеять моё смущение, если бы это было возможно. однако слишком много времени прошло с тех пор, как я водился с такими мальчиками и вообще с своими сверстниками, если не считать мик локера и мочнесны картошки. и потому я никогда ещё не чувствовал себя так неловко. Я прекрасно понимал, что перенёс такие испытания, о каких они не могут иметь ни малейшего понятия. Я приобрел опыт, несвойственный ни моему возрасту, ни внешнему виду, ни положению моему среди учеников, а потому готов был почитать себя чуть ли не самозванцем, явившимся сюда в обличии заурядного маленького школяра. За время, которое я провёл на складе Мертстона и Гринби, не имеет значения, долго ли это тянулось или нет, я так отвык от спорта и детских игр, что чувствовал, насколько я неуклюж и как мало у меня опыта в том, что было самым привычным и обыкновенным для учеников доктора Стронга. Всё, чему я когда-то обучался, улетучилось из моей головы, занятый с утра до ночи повседневными заботами, и теперь, когда стали проверять мои познания, Оказалось, что я ничего не знаю, и меня поместили в самый младший класс. Но как я ни был смущён отсутствием мальчишской снаровки, а также школьной премудрости, мне было неизмеримо тяжелее другая мысль. То, что я знал, отдаляло меня от моих товарищей куда больше, чем то, чего я не знал. Я размышлял о том, Как бы ни отнеслись ко мне, если бы узнали о близком моём знакомстве с тюрмой королевской семьи. Нет ли в моей особе чего-нибудь такого, что помимо моей воли прольёт свет на тот период в моей жизни, когда я был связан с семейством Микадер? На все те заклады, продажи и ужины. Что, если кто-нибудь из мальчиков видел, как я усталый и оборванный брёл через Кентербери? И теперь узнает меня. Что сказали бы они, так малозначительные, предававшие деньгам, если бы узнали, как я наскрёбывал по полу пенни, чтобы купить себе колбасы, пиво или кусок пудинга. Что подумали бы они, неведовшие ровно ничего о жизни Лондона и о улицах Лондона, если бы обнаружилось, сколько знаю я к стыду своему о самых грязных закоулках этой жизни. этих улиц. Все эти мысли так меня осаждали в тот первый день моего пребывания в школе доктора Стронга, что я боялся каждого своего взгляда, каждого движения и прятался в свою скорлупу, когда ко мне подходил кто-нибудь из моих новых школьных товарищей, а по окончании занятий поспешил уйти из страха выдать себя, отвечая на чей-либо дружеское замечание или попытку познакомиться поближе. Но старинный дом мистера Уикфилда оказывал на меня такое влияние, что когда я с новыми учебниками подмышкой постучал в дверь, я почувствовал, как тревога моя начинает рассеиваться. Когда я поднимался к себе в просторную старинную комнату, торжественный полумрак на лестнице как бы окутал мои сомнения и страхи и прошлое моё, завлекло в туман. Я усердно зубрил уроки до самого обеда. Занятия в школе кончались в 3 часа, и сошёл вниз, исполненный надежды стать со временем неплохим мальчиком. Агнес была в гостиной и ждала отца, которого кто-то сдержал в контоле. Она встретила меня ласковой улыбкой и спросила: "Понравилось ли мне школа?" Я отвечал, что очень понравилось. Нача поначалу я чувствовал себя там как-то неловко. Вы никогда не учились в школе, спросил я. О, я учу каждый день. Но вы хотите сказать, что учитесь здесь, дома? Папа не мог бы обойтись без меня и отпустить в школу, ответила она, улыбаясь, покачивая головой. Его хозяйка должна быть дома. Я уверен, что он вас очень любит, сказал я. Она кивнула в ответ. И подошла к двери послушать, не идёт ли отец, чтобы встретить его на лестнице, но его ещё не было, и она вернулась. Мама умерла, когда я родилась, сказала она, как всегда спокойно. Я её знаю только по портрету, там внизу. Я видела, как вы смотрели на него вчера, вы его гадали, чей это портрет? Я ответила твердительно. Ведь она так живо напоминает женщину на портрете. И папа говорит то же самое, сказала Агнес с довольным видом. Погодите, вот и папа. Её светлые, безмятежные личико засияло от радости, когда она пошла ему навстречу и вернулась, держа его за руку. Он сердечно приветствовал меня и сказал, что несомненно мне будет хорошо у доктора Стронга, кратчайшего человека в мире. Быть может, и есть люди, Не знаю, есть ли они, которые злоупотребляют его добротой, заметил мистер Уикфилд. Никогда не берите с них пример, Тротвуд. Нет на свете человека более доверчивого, чем он. Достоинство это его или недостаток, судить не берусь. Но какие бы дела ни вели вы с доктором, этовство следует всегда принимать во внимание. Когда он говорил, мне показалось, будто он утомлён или чем-то раздражён. Но я не сдержался на этой мысли. Так как объявили, что обед подан, и мы спустились вниз и заняли те же места за столом, что и накануне. Едва успели мы усеться, как Урихип просунул в дверь свою рыжую голову и длинную худую руку и сказал: "Мистер Мелдон просит разрешения поговорить с вами, сэр". Но я только что закончил разговор с мистером Мелдоном. Возродил его патрон. Да, сэр. Это с Вальсоури. Но мистер Мелдон вернулся и просит разрешения поговорить с вами. Мне казалось, что Уди, придерживая рукой дверь, смотрит на меня, смотрит на Агнес, смотрит на блюда, на тарелки, смотрит на каждую вещь в комнате и в то же время как будто ни на что не смотрит. У него был такой вид, словно он почтительно не сводит своих красных глаз с своего патрона. "Простите!" раздался за спиной Урии чей-то голос, и голову Урии оттеснила голова говорившего. "Извините за вторжение, но поразмыслив, я хочу только добавить, что раз выбора у меня, по-видимому, нет, то чем скорее я отправлюсь за границу, тем лучше." Когда мы толковали об этом с моей кузиной Анне, она выразила желание, чтобы я друзья находились поблизости, а не где-то в изгнании. И старик-доктор Вы говорите о докторе Стронге, внушительно перебил его Миструикфилд. Конечно, доктор Стронги, ответил тот. Я его называю Стоик, доктор. Это, знаете ли, одно и то же. Этого я не знаю, возразил Миструикт. Пусть будет доктор Стронг, сказал тот. Мне кажется, доктор Стронг был того же мнения. Но судя по тому, какие меры принимаете вы в отношении меня, он очевидно изменил своё мнение и значит говорить больше не приходится, и чем скорее я уеду, тем лучше. Вот почему я решил вернуться и сказать, что чем скорее я уеду, тем лучше. Когда нужно броситься в воду, не имеет смысла мешкать на берегу. Можете быть уверены, мистер Мелдон, что долго мержать вам не придётся, сказал мистер Уикфилд. Благодарю вас, это звалось тот весьма признателен. Мне не хочется смотреть дарёному коню в зубы, это не деликатно. Однако моя кузина Иретна могла бы всё уладить по своему желанию. Я думаю, стоило бы только Анне сказать, скорее к доктору. То есть стоило бы только мисс Систронг сказать своему супругу так, ле его понял, осведомился мистер Уикфилд. "Всё же, наверное. Стоило бы ей только выразить желание, чтобы то-то и то-то было сделано так-то и так-то, и само собой разумеется, всё было бы сделано. А почему само собой разумеется, мистер Мелден?" спросил мистер Уикфилд невозмутимо, продолжая обедать. Да, потому что Аня очаровательная молодая женщина, а старика доктор, то есть доктора Стронга, пожалуй, нельзя назвать очаровательным молодым человеком, смеясь ответил мистер Джек Мелдон. "Не в обид будь ему, сказан мистер Эклхарт. Я хочу только подчеркнуть, что при таких браках некоторая компенсация является, по моему мнению, вполне уместной и справедливой". Кем пенсатся в пользу этой леди, сэр? спросил мистер Уикфилд. "Да этой леди, сэр", смеясь, ответил мистер Джек Мелдон. Заметив по-видимому, что мистер Уикфилд продолжает обедать, всё также спокойный и невозмутимый, и нет ни малейшей надежды вызвать на его лице улыбку, он добавил: "Однако я уже высказал то ради чего вернулся. Ещё раз извините за вторжение, я ухожу". "Значит, я буду следовать вашим указаниям насчёт того, что это дело должно быть улажено между вами и мной, и ни за чем упоминателям там у доктора. Вы обедали?" спросил мистер Уикфилд, указав рукой на стол. "Благодарю вас", сказал мистер Мейлдон. "Я пообедаю с моей кузиной Анни. До свидания". Мистер Уикфилд, не вставая из-за стола, задумчиво проводил его взглядом. На меня Джек Мелдон произвёл впечатление довольно легкомысленного, красивого молодого джентльмена. Говорил он быстро, а вид у него был дерзкий и самоуверенный. Таким образом, я увидел впервые мистера Джека Мелдона, которого не ожидал увидеть так скоро, когда доктор при мне заговорила о нём в то утро. После обеда мы снова поднялись наверх, и всё было точно так же, как и накануне. Агнес поставила рюмки и графин в тот самый уголок, а мистер Уикфилд сидел и пил, пил много. Агнес играла ему на фортепиано, сидела под него, занималась рукоделием, болтала и сыграла со мной несколько партий в домино. В обычные часы она приготовила чай, а потом, когда я принёс свои учебники, заглянул в них, показала мне, что она уже знает. Это было отнюдь не мало, хотя она и утверждала обратное, и объяснил, как легче запоминать и усваивать урок. Теперь, когда я пишу эти строки, я вижу её скромную, тихую и благонравную. Я слышу её приятный, спокойный голос. В сердце моё уже начинает проникать то благотворное влияние, какое она оказывала на меня впоследствии. Я люблю ещё молодку Эмли. Я не люблю Агнес. Да, я не люблю её так, как Эмли, но я чувствую, где Агнес там добро, мир и правд. А мягкий свет люющийся в цветное окно который я видел в церкви много лет назад всегда заряет её и озаряет меня, когда я рядом с ней, а заряет всё, что её окружает. Пришло время ложиться спать, и она удалилась, а я протянул руку мистру Уикфилду, в своей очереди собираясь уйти, но он удержал меня и спросил: "Хотели бы вы остаться с нами, Тротвуд, или поселиться где-нибудь в другом месте?" "Остаться?" Быстро ответил я. Вы в этом уверены? Если вы разрешите, если можно.